Заключенный номер 86-12 начинает сдавать. Дук 86-12 не настроен сотрудничать. Он не верит, что жалобы комитета будут услышаны. Он не слушается охранников и снова оказывается в карцере, где непрерывно стучит ладонью в дверь. Он заявляет, что заболел и требует позвать начальника тюрьмы. Скоро начальник тюрьмы Джафе приглашает его в свой кабинет И выслушивает жалобы на произвол и садизм охранников. Джаф говорит заключённому, что его поведение провоцирует охранников. Если он будет сотрудничать, Джаф обеспечит за тем, чтобы охранники были с ним помягче. Номер 8612 говорит, что если этого не случится точ же, он выйдет из эксперимента. Обеспокоенный его жалобами на здоровье, Джаффис спрашивает, нужен ли ему врач. Номер 8612 пока отказывается. Его отводят обратно в камеру. И здесь он снова начинает кричать, обращаясь к заключённому Ричу 1037, который всё ещё сидит в одиночке, громко жалуется на невыносимые условия и опять требует врача. Кажется, заключённый номер 8612 доволен разговором с начальником тюрьмы но продолжает сердито кричать настаивая на встрече с суперинтендантом с этим грёбаным доктором зимбардо я соглашаюсь немедленно с ним встретиться тюремный консультант осаживает дерзкого заключённого днём я решил устроить первый визит в тюрьму нашего консультанта карла преската который помог мне разработать множество аспектов эксперимента позволяющих достоверно воспроизвести заключение в настоящей тюрьме. Карл недавно условно-досрочно освободился из тюрьмы Сан-Квентин после 17 лет заключения. До этого он сидел в тюрьмах Фолсом и Ваковиль, главным образом за вооруженное ограбление. Я встретил его несколько месяцев назад во время одного семинара, организованного студентами-социопсихологами и посвящённого поведению человека в институциональной среде. Институциональная среда совокупность основополагающих политических, социальных и юридических правил, которые образуют базис для производства, обмена и распределения. Термин предложен в 1971 году американскими экономистами Дугласом Нортом, Нобелевский лауреат 1993 года. Эллари Дэвиссом. Карла пригласил один мой студент, чтобы тот поделился с участниками проекта личными впечатлениями от тюремной жизни. Карла вышел из тюрьмы всего 4 месяца назад и был полон гнева на несправедливость тюремной системы. Он поносил американский капитализм, расизм, подстрекателей войны и так далее. Но он оказался удивительно мудрым и проницательным человеком, прекрасно понимающим суть социального взаимодействия, к тому же исключительно красноречивым, обладателем глубокого бретона, способным часами говорить без запинки. Мне были интересны взгляды этого человека, тем более что мы были почти одногодками. Мне было 38, ему 40. И оба выросли в гетто восточного и западного побережья. Но пока я учился в колледже, Карло сидел в тюрьме. Мы быстро подружились. Я стал его доверенным лицом, терпеливым слушателем его длинных монологов, психологом-консультантом и предпринимаром для работы и лекций. Его первой работой стала должность второго преподавателя нового курса летней школы в Стэнфордском университете, посвящённый психологии тюремного заключения. Карл не только в мельчайших подробностях рассказал студентам о собственном тюремном опыте, но и убедил других бывших заключённых поделиться опытом. Во время этого курса мы приглашали тюремных охранников, тюремных юристов и других людей, хорошо знакомых с американской тюремной системой. Этот опыт и активное участие Карла помогли придать нашему небольшому эксперименту своеобразную достоверность не имею ещё аналогов ни в одном другом подобном социальном исследовании. Около 7:00 вечера мы с Карлой смотрим видеозапись одной из сегодняшних перекличек. Потом мы уходим в мой кабинет, чтобы обсудить, как идут дела и как лучше всего организовать завтрашний день посещений. Внезапно в кабинет врывается начальник тюрьмы Джеффа, докладывающий, что номер 8612 совершенно неуправляем. Хочет выйти из эксперимента и настаивает на встрече со мной. Джаффи не может сказать наверняка, то ли номер 8612 просто хочет обманом выйти из тюрьмы, а потом наделать нам каких-нибудь неприятностей, то ли он действительно заболел. Он настаивает, что в ситуации должен разбираться я, а не он. Конечно, приведите его. Я с ним поговорю, говорю я. В мой кабинет входит угрюмый, непокорный, разгневанный и смущённый молодой человек. В чём проблема, юноша? Я больше не могу этого выносить. Охранники меня изводят. Они выбрали меня жертвой. Меня всё время сажают в карцеры и ну, из-за того, что я видел, а я видел всё. Следует, что вы сами их провоцируете. Вы самый непослушный и непокорный заключённый во всей тюрьме. Мне всё равно. Вы все нарушили договор, и я не ожидал, что со мной будут так обращаться. Вы закрой рот, придурок. Яростно набрасывается на номер 8612 Карла. Чего ты не можешь выносить, а? Отжиманий от пола, прыжков, что охранники тебя обзывают и кричат на тебя? Это ты называешь изворот? «Не перебивай меня!» «И ты орешь, что тебя на пару часов закрыли в этой кладовке?» «Я тебе кое-что объясню, милый мальчик. В Сан-Квентине ты не продержался бы и дня. Все почувствовали бы, как от тебя разит страхом и слабостью. Охранники били бы тебя по голове. А прежде чем запихнуть тебя в настоящий карцер, в холодную бетонную яму, в которой я сидел неделями без перерыва, Они бросили бы тебя на Снафи или какой-нибудь другой главарь банды. Купил бы тебя за две-три пачки сигарет, и твоя задница кровоточила бы целыми днями. Причём это было бы только начало на твоём пути вниз. Номер 8612 шокирован яростью Карла. Мне нужно как-то спасать положение. Я чувствую, что Карла по-настоящему взбешён. Я вижу, что наша тюрьма оживила в его памяти годы мучений, от которых его отделяют всего несколько месяцев. Карла, спасибо за объяснение, что такое настоящая тюрьма. Но прежде чем мы пойдём дальше, я должен кое-что узнать у этого заключённого, номер 8612. Вы понимаете, что в моей власти заставить охранников оставить вас в покое, если вы примите решение остаться и сотрудничать. Вам деньги нужны? Уйдёте раньше, получите меньше. Да, конечно, но хорошо. Тогда договорились. Охранники отстанут от вас. Вы остаётесь, получаете свои деньги и всё, что от вас требуется взамен время от времени сотрудничать, то есть делиться со мной некоторый информацией которая могла бы быть мне полезной, чтобы управлять этой тюрьмой. Но ну, я не знаю. Обдумайте моё предложение. И если позже, после хорошего ужина, вы всё-таки решите уйти, пожалуйста, вам заплатят за то время, что вы отработали. Но если вы решите продолжать, получить все деньги, если вы хотите, чтобы от вас отстали охранники, и если вы согласны со мной сотрудничать, то мы можем забыть о проблемах первого дня и начать сначала. Идёт возможно, но не нужно решать прямо сейчас. Подумайте о моём предложении и примите решение сегодня вечером. Ладно. Номер 8612 спокойно говорит. Ну ладно. Я отвожу его в соседний кабинет начальника тюрьмы, который должен отконвоировать его во двор. Я говорю Джаффе, что номер 8612 пока не решил, что он будет делать, и примет решение позже. Я придумал эту сделку в духе Фауста прямо на ходу. Я действовал как коварный тюремный администратор, а не как добродушный профессор, которым привык себя считать. Как суперинтендант, я не хочу, чтобы номер 8612 уходил. Это может негативно повлиять на других заключённых. Я думаю, что от него можно добиться сотрудничества, если охранники умерят свою прыть и прекратят его оскорблять. Но я предложил номеру 8612, лидеру мятежников, стать стукачом, информатором, делиться со мной информацией в обмен на особые привилегии. Согласно кодексу заключённого, стукач имеет самый низкий статус. Часто его держат в одиночной камере. Потому что если другие узнают, что он стукач, его просто убьют. Затем мы с Карлом отправляемся ужинать в ресторан Рикис, где я пытаюсь на время забыть об этой безобразной ситуации, наслаждаясь новыми историями Карла и порцией лазаньи. Заключённый объявляет товарищам, что отсюда никто не может уйти. Во дворе охранники Арнетт и Джон Лэндри выстроились заключённых вдоль стены и проводит очередную перекличку перед окончанием этой долгой дневной смены охранники снова подшучивают над слишком вялым и медлительным стю 819 а его товарищи хором поют спаси бо господин надзиратель за прекрасный день входная дверь со скрипом открывается заключённые как по команде Поворачивают головы и смотрят, как номер 86-12 возвращается со встречи с тюремными властями. Перед тем, как отправится ко мне в кабинет, он объявил всем, что это будет его прощальная встреча. Он уходит из эксперимента. Никто и ничто не заставит его остаться. Теперь дуг 86-12 идет мимо своих товарищей во вторую камеру и ложится на койку. «Номер 86-12. Выйти и встать к стене», — приказывает Арнет. «Пошел ты», — отвечает тот вызывающий. «К стене номер 86-12». «Да пошел ты», — отвечает номер 86-12. «Арнет, кто-нибудь, помогите ему». Джон Лендри спрашивает Арнета. «У вас есть ключ от наручников, сэр?» Всё ещё в камере, номер 8612 кричит. Если уж мне придётся здесь остаться, я не собираюсь терпеть это дерьмо. Дук 8612, не спеша выходит во двор, где половина заключённых стоит в строю по обе стороны второй камеры и открывает всем ужасную новость. Я имею в виду именно это. Я имею в виду, что не могу уйти. Я только что говорил с врачами и юристами, и он умалкает. Непонятно, что он хочет сказать. Другие заключённые начинают хихикать. Номер 8612 стоит перед строем, игнорируя требование встать у стены. Своим поведением он, кажется, ошарашил товарищей. Он продолжает декламировать высоким, плаксивым голосом. Я не могу идти. Они не разрешили мне уйти. Отсюда никто не может уйти. Хихиканье сменяется нервным смехом. Охранники игнорируют номер 8612, продолжая искать ключи от наручников. Они хотят надеть наручники на номер 8612 и снова отправить его в карцер, если он не прекратит поясничать. Один из заключённых спрашивает номер 8612. Ты хочешь сказать, что ты не можешь расторгнуть контракт? Другой в отчаянье спрашивает, не обращаясь ни к кому конкретно. Я могу расторгнуть свой контракт. Арнольд жёстко обрывает его. Разговорщики в строю. Позже у вас будет время поговорить с номером 8612. Заявление одного из уважаемых лидеров бунта сокрушительный удар по решимости и уверенности заключённых. Позже Глен 3401 говорил об эффекте, который произвели слова номера 8612. Он сказал, что мы не можем уйти. Мы почувствовали себя настоящими заключёнными. Может быть, ты был заключённым в эксперименте Зимбарды. Может быть, тебе за это платят. Но чёрт побери, я был заключённым. Настоящим заключённым Глен 3401 начинает выдумывать самые худшие сценарии. Ужасно пугало мысль о том, что мы отдали на 2 недели свою жизнь, свою душу и тело. Вдруг оказалось, что мы настоящие заключённые, и побег невозможен. По крайней мере, без каких-то решительных мер со множеством неизвестных последствий. «Может быть, нас снова арестует полиция Пала-Альта? Заплатят ли нам? Как мне вернуть свой бумажник?» Рич 1037, весь день конфликтовавший с охранниками, тоже был ошеломлен этой новостью. Позже он говорил, «Мне сказали, что я не могу уйти. Тут я почувствовал, что это настоящая тюрьма. Я не могу передать, что я испытывал в этот момент». Я чувствовал себя совершенно беспомощным, таким беспомощным, как никогда раньше. Для меня было очевидно, что номер 8612 оказался сразу в нескольких затруднительных положениях. Он разрывался между желанием остаться крутым лидером повстанцев и нежеланием быть жертвой охранников, желанием остаться и получить деньги, в которых он очень нуждался и не желанием становиться моим информатором. Вероятно, он думал, что сможет стать двойным агентом, лгать или вводить меня в заблуждение по поводу действий заключённых, но не был уверен, что выдержит этот обман. Ему нужно было немедленно отклонить моё предложение: привилегии в обмен на статус официального стукача, но он этого не сделал. Если бы он сразу настоял на том, чтобы уйти, Мне пришлось бы его отпустить. Возможно, ему стало стыдно, что он так быстро спасал перед Карла, издевавшимся над ним. Все это были игры ума, и он пытался разрешить собственный внутренний конфликт, сказав другим, что Ям не позволил ему уйти, и возлагая тем самым вину на систему. Вероятно, ничто не могло сильнее подействовать на заключенных, Чем неожиданная новость, будто в этом эксперименте они лишили свободы и не могут уйти по первому требованию. У них нет права уйти по своему желанию. Именно в этот момент Стэнфордский тюремный эксперимент превратился в Стэнфордскую тюрьму. Не из-за спущенных сверху решений или действий персонала, а вследствие шедшего снизу заявления одного из заключённых. Точно так же, как бунт заключённых Заставил охранников считать их опасными, заявление заключённого о том, что никто не сможет уйти, кардинально изменило отношение наших мнимых заключённых к своему новому статусу. Они действительно почувствовали себя беспомощными.